Часть третья. Мастера. Естественные магниты. В природе иногда встречаются куски насыщенной железной руды, которые притягивают к себе другое железо. Такие самородные магниты находят только на поверхности Земли. Почему? Потому что поляризация плюс-минус, она-то и есть магнит, случилась в обычной глыбе руды, когда в нее с неба ударила молния. Молния таланта лупит и по человечеству. И в толпе простых мастеровых на Урале вдруг сами собой рождаются гениальные мастера, которые внутренним зрением видят плюс-минус, как надо делать свою работу и как не надо. А главным мастером Урала навсегда стал камнерез Данила из сказов Павла Бажова. За тайной красоты камня Данила... Резчик северского завода уходит в подземные чертоги хозяйки Медной горы, где растет каменный цветок. Увидев цветок и познав истину, люди не возвращаются из горы. А Данил вернулся. Данилу мастера Бажов выдумал, а хозяйку и других подземных демонов нет. Еще в детстве Бажов слышал про них от дедушки Слышка, бывшего старателя Василия Хмелинина. В те годы Павлик Бажов жил в Полевском заводе, рядом с Северским. А слышка на Думной горе караулил от пожаров окрестные леса и рассказывал сказки о демонах, подстригавших горщиков в недрах Урала. А через сорок лет пожилой журналист Бажов вдруг начал писать сказы. Это случилось в год большого террора. Бажова выгнали из партии, уволили с работы, только шаг оставался до исчезновения в ГУЛАГе. но с порога небытия открылся вид на тайное и сокровенное. Наверное, Бажов захотел сохранить свое главное впечатление от жизни. И в бревенчатом домике на окраине Екатеринбурга-Свердловска в огоньке керосиновой лампы Бажова засветились узоры малахита и засияли грани самоцветов. На стенах зашевелились тени подземных владык Урала. Бажов не знал, как снизошла к нему эта красота. Слышка рассказывал иначе, проще, по-народному, с лихостью, ужасами и похабщиной. Но в судьбу Бажова ударила молния, и как сквозь трещину в скале, сквозь зазор между жизнью и смертью, на притяжение естественного магнита пророс каменный цветок чуда. Чудо не закончилось написанием сказов. Безвестный журналист по детским страшилкам воссоздал языческую вселенную Урала, а Урал сберег сказители. После публикации сказов жизнь Божова изменилась, как сказки. Взлет карьеры, слава, госпремия, книги, фильмы, депутатство в Верховном Совете. Советская власть кинулась возрождать утраченный бренд – уральскую работу с Малахитом. А в живых остался только последний знаток. Рещик Андрей Оберюхтин с Екатеринбургской гранильной фабрики. Он-то и передал навыки малахитового дела. Но он не сказал Бажову ни одного слова и ни разу не пожал руки. Ревность. Два мастера оттолкнулись друг от друга, как два магнита, ведь одинаковые полюса магнитов не совмещаются. А у Бажова с Аберюхтиным полюса были одинаковые, малахитовые.